Я почувствовала руку Максима у себя на щеке. «Что с тобой?» — сказал он. «Что случилось?» Я села, откинула с лица волосы. «Я не могу спать», — сказала я. «Это бесполезно». «Ты спала», — сказал он. «Ты проспала два часа. Сейчас четверть третьего. Через четыре мили будет ланьон». Стало еще холоднее. Я дрожала во мраке машины,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 Он гнал машину на бешеной скорости. Мы поднялись на вершину холма, и внизу у наших ног показался ланьон. Налево велась серебряная дорожка реки, расширяясь к устью Керрита, в шести милях отсюда. Впереди уходила дорога в Мендерли. Луна зашла. Над головой небо казалось черным, как смоль, но на горизонте... Оно не было черным, его пронизывали багряные лучи, словно растекались струйки крови. Соленый морской ветер нес золу и пепел нам в лицо. Конец книги. Март 1995 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.